Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Райдер Хаггард. История трех львов. Глава первая. Погостив немного в Англии, Аллан Коттермен не выдержал и вернулся в дебри Африки. Подобно всем старым охотникам, которые всегда поступают так под тем или иным предлогом, Шум суета и постоянное присутствие хорошо одетых людей действуют им на нервы хуже, чем опасности пустыни. Я уверен, что они чувствуют себя одинокими у нас. К сожалению, немногие понимают истину, высказывавшуюся уже много раз, что нет одиночества хуже, чем одиночество среди множества людей. Что может быть печальнее в мире, говорил старый Алан. Как стоять на улице большого города и прислушиваться к звукам шагов многочисленных, как капли дождя, и всматриваться в тусклые линии лиц поспешно проходящих мимо вас, неведомо откуда и неведомо куда. Люди приходят и уходят. Вы встречаете холодный взгляд их глаз, на одно мгновение их черты запечатлеваются в памяти, а потом забываются навсегда. Вы их никогда больше не увидите. Они никогда не увидят вас. В пустыне для того, кто любит ее, нет одиночества. Природа там постоянный спутник путешественник. Он находит себе товарища в ветре, солнечные лучи играют с ним как дети, и высоко над ним в сиянии солнца высятся дворцы, минареты и башни каких ни в силах построить никто во вселенной наконец в пустынных дебрях пасутся стада животных быстроногие козлы олени и хищники со злобными глазами преследующие их нет корелалу в пустыне нет одиночества это поймет всякий кто видел там восход и заход солнца и слышал гром из проносившихся по небу туч Как бы то ни было, но Алон вернулся в свою пустыню. И я в течение нескольких месяцев ничего не слышал о нем. Я начал даже сомневаться в том, услышим ли мы вообще когда-либо о нем. Я очень боюсь, что пустыня, которая была для него до сих пор матерью, стала его могилой и могилой тех, кто с ним поехал, потому что это исследование, которое он предпринял, было очень опасно. Но в течение трех лет, которые прошли со дня возвращения Куотермена из экспедиции копем царя Соломона, и до смерти его единственного сына, я очень часто виделся с ним. Я познакомился с ним в Африке, а когда он жил в Англии, я часто навещал его в Йоркшире, и он охотно рассказывал мне о своих приключениях. Об одном из них, пережитом незадолго до возвращения в Европу, я и хочу вам рассказать. Это было единственное путешествие, в которое он взял с собой своего единственного сына. Гарри был тогда четырнадцать лет. Мы говорили с ним о золотоискателях, и он вспомнил, как отправился однажды на золотые прииски, и что там произошло. Знаете ли вы, Отдых странника. Нет? Ну это один из самых странных живописных городков в Трансвале. Он расположен в усеянной камнями долине, окружённый со всех сторон горами. Местность кругом него на редкость живописная. Очень часто, наскучив копать и колоть, я брал лом и лопату и поднимался на вершину одного из холмов. Там лежа на траве, Я устремлял взор на приветливые долины, высокие горы, окрашенные золотом закаты и одетые в зелень кустарников, и радовался, что ушел от ссор и брани золотые и болтовни кафров, праздно на солнце. В продолжении нескольких месяцев я терпеливо ковырял землю на своем участке, пока лопатка и корыто не опротивили мне. Тысячу раз проклинал я себя за то, что потратил 800 фунтов на этот участок. Кроме этих денег у меня почти ничего не оставалось. Но подобно многим людям моего типа, я заразился золотой лихорадкой и должен был нести ее последствия. Я купил участок, на котором разбогател мой предшественник, и надеялся, что окажусь таким же счастливцем, как он. Когда я высказал ему эту надежду, он улыбнулся. Откровенно говоря, иностранец, мне кажется, теперь, когда я продал вам участок и положил деньги в карман, что он окончательно исчерпан. Дерзость его так поразила меня, что я не знал, что ответить. Всего пять минут тому назад он клялся, что участок золотое дно, что на нем еще десять человек могут разбогатеть. И что он бросает его только потому, что устал работать лопатой? Не смущайтесь, прибавил он коварно на прощание. Пользу от работы вы получите несомненно. Почва здесь чрезвычайно твердая, это укрепит ваши мускулы, а через год вы приобретете опыт, который гораздо дороже тех денег, которые вы мне заплатили. Он повернулся и ушел. И хорошо сделал, потому что иначе я побил бы его. С тех пор я его не видел. Я остался на участке и принялся работать вместе со своим сыном Гарри и шестью кафрами, которых я нанял себе в помощники. Мне больше ничего и не оставалось, потому что я вложил в дело все состояние. Мы работали усердно с утра до вечера, но золота не находили. Очевидно, мой предшественник взял все, что было. Через три месяца я истратил на пищу и жалованникам кафрам все, что у меня оставалось. Это неудивительно, потому что съестные припасы там очень дороги. Мешок муки стоит четыре фунта стерлингов. Наконец, настал кризис. В одну из суббот вечером я рассчитал кафров и роздал им недельные порции муки. Потом мы сели с Гарри возле пещеры, которую в шутку назвали Эльдорадо. И я высыпал из кошелька все, что в нем было. Мы пересчитали деньги. Оказалось четырнадцать шиллингов и девять пенсов. "Вот, Гарри, все наше состояние", сказал я. Рудник поглотил остальное. Гарри принял это известие совсем не так, как я ожидал. "Ну так что же, весело", сказал он. «Придется нам копать вместе с кафрами и питаться маисовыми лепешками». Он весело змеялся своей шутки, но мне было не до смеха, прежде всего потому, что я совсем не любил копать. Змолчи, глупый, сказал я шутливо, замахнувшись. При этом самая крупная из монет упала с моих колен и скатилась вниз. Какая досада, воскликнул я. Теперь нам ее не достать. Вот видишь, отец, что значит сердиться, сказал Гарри. Теперь у нас осталось только четыре шиллинга и девять пенсов. Я ничего не ответил на это получение и стал спускаться со скалы, чтобы поискать монету. Мы искали ее очень долго, но искать деньги при луне на разрыхленной почве делал почти безнадежное. Я взял грабли и сгреб в кучу комья земли, но монета не находилась. Наконец мне это надоело, и я с сердцем воткнул грабли обратным острым концом в землю. К моему удивлению остриё ушло чуть не наполовину. Почва на участке была, как и говорил мой предшественник, чрезвычайно твердая. — Что это значит, Гарри, — сказал я. — А что это земля здесь такая мягкая? Может быть, здесь копали? Не думаю, отец ответил он. Но мы сейчас посмотрим. И он принялся разгребать руками рыхлую почву. Вот это что, сказал он через минуту. Острю прошло в промежуток между двумя камнями. Мне хочется сдвинуть их. И он начал тащить один из камней. "Знаешь что, отец, он удивительно тяжелый, — прошептал он. "Посмотри-ка". И он передал мне круглый коричневый комок величиной с очень большое яблоко. Я взял его и стал рассматривать. Действительно, он был очень тяжелый. Когда я поворачивал его, то неровная поверхность местами поблескивала. Я начал волноваться. "Дай-ка ножик", Гарри, — сказал я, когда он дал мне нож, я положил комок на колени и начал царапать его. Он оказался мягким. Волнение мое все усиливалось. Через минуту мне стало ясно, что комок был ни иное, как огромный самородок весом около двух килограммов. Это золото, мальчик, сказал я сыну. Или же я не голландец!» Гарри широко раскрытыми глазами смотрел на желтую линию, которую я провел ножом на камне, а потом принялся прыгать и визжать от радости так, как будто его резали. "Успокойся сейчас же", сказал я. "Ты хочешь созвать сюда всех воров с округи?» Не успел я закрыть рот, как услышал чьи-то осторожные шаги. Я поспешно положил самородок на землю и сел на него. Вскоре из-за скалы появилась голова с хищно высматривающими глазами. Голова эта принадлежала человеку с очень неприятным характером, по прозвищу Том Гандшпуг. Прозвище свое он заслужил тем, что убил своего товарища Гандшпугом. Он постоянно, как гиена, бродил по приискам высматривая нельзя ли где поживиться чужим добром. "Это вы охотник Котрмен?" спросил он. "Да, мистер Том, это я был, вежливый ответ. "Что значит этот ужасный крик?" спросил он. "Я вышел подышать вечерним воздухом и вдруг слышу такие крики, такие крики. Я остановился и сказал себе: "Это убийство!" Но потом, прислушавшись, решил Что это крик радости? Кто-нибудь напал на золотую жилу, решил я и пошел посмотреть. Кто же оказался счастливцем? Ну что же, охотник Коттермен, я прав? Где ваше золото? Никакого золота нет, ответил я вору, несмотря на отвращение ко лжи. Я знал, что если только старик пронюхает про находку, нам с Гарри не дожить до утра. Если вам очень хочется знать, в чем дело, так я, пожалуй, скажу вам. У нас с сыном вышло маленькое разногласие по некоторому вопросу, и мне пришлось принять решительные меры для его убеждения. Вот и все». Да, мистер Том сказал Гарри, начиная горестно плакать. Он был сообразительный мальчик и понимал, в каком затруднении мы оказались из-за него. Отец побил меня. Неужели, милый мальчик, неужели он побил тебя? И, надо сказать, очень подходящий он выбрал место. Старый, разработанный и заброшенный участок, да еще в десять часов вечера. Если бы я хотел свести счеты с кем-нибудь, я выбрал бы местечко повеселее. А теперь, покойней ночи, джентльмены. Я не такой человек, чтобы вмешиваться в семейные дела. И старый бродяга удалился. Через несколько времени я послал Гарри посмотреть, действительно ли он ушел. Гарри следил за ним, пока он не дошел до города. Тогда мы вдвоем перерыли руками весь клочок земли, где нашли золото. Как я и предполагал, это оказалось гнездо самородков. Мы нашли их двенадцать, величиной от простого ореха до куриного яйца. Впоследствии я узнал, что мой предшественник Нашел такое же гнездо еще больше моего в первый же месяц работы. После этого он копал полгода и не найдя ни одного грамма, бросил, то есть продал мне свой участок. Самородки наши представляли изрядную ценность в 1200 фунтов стерлингов. Я взял с участка на 450 фунтов больше, чем затратил на него. Мы завязали сокровище в носовой платок И решили провести ночь там, где были. Зная, что подозрение Тома Гандшпуга не так легко было усыпить. Перспективы это была не из приятных, но нас утешал узелок, который мы в шутку назвали процентами на потерянную монету в десять шиллингов. Ночь тянулась нестерпимо медленно. Зная Тома Гандшпуга, я решил не закрывать глаз. Наконец настало утро. Заря медленно разгоралась. Я любовался небом, становившимся все ярче, как распускающийся цветок. Когда солнце взошло, лучи его начали перебегать с одной вершины на другую. Когда они упали на меня, я вдруг понял, что достаточно потратил времени на искание золота и задумал бросить отдых странника. «Идти к бухте далаго охотится на буйволов. А пока я разбудил Гарей, мы еще раз перерыли клочок земли, где вечером нашли самородок. Как я и думал, их там больше не оказалось. Они лежали в небольшом углублении почвы совершенно иной породы, чем окружающая. Не знаю почему, но я решил, что мне там больше золота не найти. Впоследствии я узнал, что на этом участке разорились еще двое, как чуть не разорился я сам. «Гарри», — сказал я сыну, когда мы тронулись к стоянке. Я уеду на будущей неделе к Далагоа, охотиться на буйволов. Хочешь ехать со мной или же отправить тебя в Дурбан? Возьми меня с собой, отец. Я тоже хочу охотиться на буйволов. А если они убьют тебя, спросил я. Ничего, весело, ответил он. Там, где мы с тобой были, гораздо опаснее. Я упрекнул мальчишку за легкомыслие, но все таки согласился взять его с собой. Глава вторая. Прошло две недели с тех пор, как мы нашли 1200 фунтов стерлингов. С тех пор, как мы ушли из золотых приисков. И вот перед нашими глазами Расстилалась теперь совершенно иная картина: равнина, поросшая кустарником и залитая мутным светом. Мы разбили лагерь на возвышенном месте среди кустарников. Нас было четверо: Гарри, и я и два погонщика. Повозку везли шесть валов. Кустарники росли редкими группами, а на свободных пространствах там и сям виднелись мимозы. Налево приятно журчала речка, проложившая себе путь среди свежей зеленой травы. Подпочва состояла в этом месте из красного гранита. Веками неустанной работы речка промыла между глыбами его глубокие затоны, в которых мы купались. Палатка наша находилась в ста метрах от речки и была окружена высокой оградой из ветвей мимозы для защиты от львов. Хотя мы не встретили еще ни одного льва, однако в присутствии их не сомневались, потому что не раз замечали их следы. Около одного из затонов, в котором мы купались, росла большая мимоза. На берегу лежала огромная глыба гранита, вся поросшая мхом и водорослями, которые свисали в прозрачную воду затона, у которого и дно было такое же гранитное. Глубиной наша ванна была в 2 м, длиной метра четыре. Мы ходили туда каждое утро купаться, и это составляет одно из самых приятных моих воспоминаний, хотя в то же время и одно из самых печальных, как вы скоро увидите. Ночь была прекрасная. Мы с Гарри сидели около костра, на котором погонщики жарили мясо козла, пристреленного Гарри. Мы были счастливы и довольны. Если бы я был поэтом, я описал бы красоту той ночи, и равнины, залитой лунным светом. Далеко-далеко к северу, как будто без конца тянулась поросшая кустарником равнина. Под лагерем на расстоянии одного километра протекала широкая река, на поверхности которой отражался свет луны, серебривший горные хребты. Стояла полная тишина. Внизу у реки Рос высокий строевой лес. Чу? Что это? Из-за реки послышалось громкое рычание, похожее на отдаленный гром. Потом ещё, еще. Это лев вышел на добычу. Я видел, что Гарри вздрогнул и побледнел. Он был смелый мальчик, но рёв льва, если услышишь его в первый раз, Да еще ночью очень сильно действует на нервы. Это львы, мальчуган, сказал я. Они охотятся там у реки. Но тебе нечего беспокоиться. Мы проводим здесь уже третью ночь. Если бы они намеревались посетить нас, то сделали бы это уже давно. А впрочем, можно раздуть костер посильнее. Фараон, — сказал я старшему из проводников. "Пойдите с Джимджимом и принесите побольше сучьев. Костер не должен угасать ни на минуту, иначе эти кошки будут подходить к нам слишком близко. Фараон засмеялся, встал и, взяв топор, отправился с товарищем исполнять поручение. Фараон было прозвище, которое он получил за свою величественную поступь. Он был удивительный человек, и очень немногие умели с ним ладить. Я знал его давно. Он работал у меня на приисках. У него был очень нервный характер. Прежде всего, он был неумерен в употреблении вина, и выпив изрядное количество, становился зол и буин. В этом заключались дурные стороны его характера. Хорошие состояли в том, что он был удивительно привязчив, подобно всем зулусам, трудолюбив, умен и необыкновенно смел. В этом смысле я не встречал ему равного. Ему было лет тридцать пять, но он не носил кольца в носу, как его соплеменники. Кажется, у него вышли какие-то нелады со старшинами племени, и они запретили ему носить кольцо. Потому то он и ушел на прииски. Другой погонщик, Джим-Джим, был родом из Мапоша, и я, к сожалению, могу сказать о нем мало хорошего. Это был большой лентяй, хотя он был молод и здоров. Не дальше, как вчера утром, фараон поколотил его за то, что он выпустил вала. Фараон был добряк, и я видел, как он потом утешал мальчишку, приговаривая в то же время, что в следующий раз будет бить еще сильнее. Хотя Джим Джим очень не хотел идти, он тем не менее не сказал ни слова и последовал за фараоном. Дочь была так светла, что бояться было нечего. И действительно, вскоре они вернулись оба целые и невредимые, с большой вязанкой хвороста за плечами. Я посмеялся над Джим-Джимом и спросил, видел ли он что-нибудь. Но он совершенно серьезно ответил, что видел два желтых глаза, блестевших в кустах, и слышал чье то дыхание. Дальнейшие расспросы убедили меня, что как желтые глаза, так и дыхание были плодом фантазии Джим-Джим. Приказав проводникам по очереди поддерживать огонь, я забрался с Гарри в палатку, и мы заснули. Через несколько часов я внезапно проснулся. Не знаю, что разбудило меня. Луна заходила. Из-за кустов на горизонте виднелся только край её. Поднялся ветер, и по небу неслись длинные перистые облака. Вообще погода за ночь сильно изменилась. Судя по небу, я решил, что до рассвета оставалось часа два. Валы, по обыкновению привязанные к повозке, были неспокойны. Они громко храпели, то вставали, то ложились. Мне пришло наконец в голову, что они что-то чуют. Я очень скоро понял, что их тревожит потому что услышал вдруг тихое рычание льва метрах в пятидесяти от палатки. Сердце мое сильно забилось. Фараон спал по другую сторону палатки, и, посмотрев на него, я увидел, что он поднял голову и прислушивается. "Лев", проговорил он тихо. "Лев". джин Джин-джин тоже вскочил, и я заметил, что он очень испугался. Я велел фараону на всякий случай подбросить сучьев в огонь и разбудил Гарри, который был бы способен спать под гром пушек. Сначала он никак не мог проснуться, но наконец широко раскрыл глаза, и я заметил, что перспектива очутиться лицом к лицу с востилиным пустыни взволновала его. Я зарядил свое ружье, подал Гарри его легкое, но очень хорошее ружье, и мы стали ждать, что будет. Но все было тихо и спокойно. Я уже начинал думать, что нам самое лучшее было бы лечь опять спать. Вдруг я услышал метрах в двадцати от палатки звук, похожий скорее на кашель, чем на рычание зверя. Мы выглянули из палатки, но не увидели ничего. И опять наступило томительное ожидание. Такое ожидание нападения, которое не то произойдет сию минуту, ни то вовсе не произойдёт отвратительно действовала на нервы. И я хоть и был в этом отношении человек бывалый, однако очень волновался за Гарри. Присутствие в минуту опасности человека, к которому вы привязаны, делает вас трусом. Ночь была достаточно прохладная, но я чувствовал, как под струйцей у меня по лбу. Чтобы вернуть себе спокойствие, я начал наблюдать за жуком, который сел у огня. И вдруг жук подпрыгнул. Подпрыгнул так, что чуть не свалился в огонь. Подскочили им и все. Около палатки послышался такой ужасный рев, от которого, кажется, задрожала и самая палатка. Гарри вскрикнул. Джим-джим завыл, а несчастные валы, которые были испуганы больше всех, дрожали и жалобно мычали. Было совсем темно. Луна зашла за горизонт, а тучи заслонились звездой, но нас освещал костер, который горел достаточно ярко. Вы, наверное, знаете, что стрелять при свете костра невозможно. Свет его неверен и освещает только очень небольшое пространство вокруг себя. Валы, которые до сих пор стоялись мирно, тут положительно взбесились и намеревались проделать то, что эти флегматичные животные Обыкновенно проделывают в подобных случаях, то есть бешено сорваться с привязи и бежать куда глаза глядят. Львы, по-видимому, знают эту их повадку. Они давно убедились, что волы самые глупые животные, и что овцы в сравнении с ними настоящие мудрецы. Очутившись в темноте, волы становятся совершенно беспомощными. И тогда льву остается только выбрать того, которое ему больше нравится, и съесть его преспокойно. Шесть валов в семекинии топтались кругом повозки, подвергая нас опасности быть задавленными. Мы едва успевали уступить им дорогу. К счастью, они только раз свалили с ног Гарри и подбросили цепью Джим-Джима вверх, так что он перелетел через повозку. Во время этой суматохи Они так перепугались, что получился и невообразимый хаос. Если бы край повозки не сломался, они перекувырнули бы ее. На несколько минут эта путаница отвлекла мое внимание от льва. Но пока я думал, как помочь беде, и что мы будем делать, если валы сорвутся и убегут прочь, лев снова привлек мое внимание и при том самым неприятным образом. Я увидел, как по слабо освещенному пространству за костром к нам двигались две блестящие желтые точки. "Лев, лев!" вопил фараон, и пока он кричал, огромные звери — это была львица, обезумевшая, по-видимому, от голода, прыгнул к нам и остановился около палатки, помахивая хвостом и рыча. Я схватил ружье и выстрелил в львицу. Но волнение мое было так велико, что я промахнулся и чуть не убил фараона. Сцена у костра представляла совершенно дикое зрелище. Волы, обступившие повозку и перепутавшиеся так, что трудно было понять, где у них голова и где хвост, дымящий костер с едва горевшим огоньком внизу, джим-джим на земле, куда его отбросили волы, а в центре огромная львица пожирающие нас голодными желтыми глазами, рычащие и визжащие от того, что она не знала с чего начать. Но нерешительность ее продолжалась недолго. Не успел я выстрелить, еще раз, как она, сделала выбор и прыгнула на бедного Джим Джимджима. Я слышал, как он скрикнул, и в ту же минуту увидал, как его ноги мелькнули в воздухе. Рывица схватила его за шею и сильным движением перекинула через плечо, а потом без всякого труда перепрыгнула с ношей через ограду и исчезла по направлению к тому месту, где мы купались. Мы вскочили, обезумев от ужаса, и бросились за ней, стреляя на удачу, в надежде, что она испугается и бросит добычу. Но мы ничего не увидали и ничего не услыхали. Она исчезла в темноте и унесла с собой джимджима. Преследовать ее в темноте было бессмысленно. Мы могли подвергнуть себя неминуемой опасности, разделить печальную судьбу джимджима. С тяжелым сердцем молча мы вернулись в палатку и сидели, ожидая рассвета, до которого оставалось уже не более получаса. Было очевидно, что Джим-Джим погиб безвозвратно. Но мы не хотели верить этому и надеялись Что ему удалось спастись. Наконец, слабые лучи рассвета скользнули по кустам, коснувшись рогов перепуганных валов, и мы принялись за трудную задачу распутывать их. Как только станет достаточно светло, решено было идти по следам львицы, чтобы узнать, что стало с бедным Джим-Джимом. Наполовину управившись с валами, Мы обнаружили очень неприятную вещь. Один из лучших волов был совсем болен. Он стоял, широко расставив ноги и низко опустив голову. Из всех трудностей путешествия по Африке худшее это возня с животными. Вол способен доводить человека до отчаяния. У него нет ни малейшей выдержки. Он каждую минуту может заболеть от самой необъяснимой причины. Он может и сдохнуть просто от того, что чувствует себя не в своей тарелке. Он останавливается и отказывается тащить повозку, когда вы доехали до середины реки или когда колесо завязло в грязи. Отпустите его пастищу, он убежит. А если не убежит, то на зло вам наестся ядовитые травы и отравится. С валами вечно что-нибудь неладно. Поэтому, когда я нашел среди своих одного больного, я ничуть не удивился. Захватив ружье и кликнув Гарри, фараон остался стеречь волков. Я пошел посмотреть, не остался ли Джим-Джим случайно в живых и не нуждается ли он в помощи. Земля вокруг лагеря была тверда и камениста, и следов львицы мы не могли найти. Мы увидели только две-три капли крови. метрах в 300 от лагеря были заросли мимуза, росший вперемешку с другими кустарниками туда я и отправился, рассчитывая, что львица могла отнести туда добычу, чтобы пожрать ее под прикрытием кустов. Мы с трудом двигались по сыстой высокой траве. Через несколько минут мы промокли насквозь, как будто лазали в воду. Дойдя до кустов, мы начали осторожно пробираться через них, раздвигая ветви руками. Под молодыми деревьями было темно, потому что солнце еще не встало. Мы двигались с величайшей осторожностью, опасаясь каждую минуту набрести на львицу, глодающую кости несчастного джимджима. Но ни львицы, ни своего товарища мы не нашли. Очевидно, их здесь и не было. Мы ходили по всем направлениям и все одинаково безуспешно. Она, наверное, унесла беднягу далеко, сказал я. И мы его не найдем». Да его, более нет в живых нет. Что нам теперь делать? Я думаю, что лучше всего было бы пойти умыться и поесть чего-нибудь, сказал Гарри. Я очень устал. Это было довольно эгоистическое, но весьма разумное предложение. Мне казалось, что бессердечно думать о купании, когда бедного Джим Джима только что съела львица. Однако я не дал воли бесполезной чувствительности, и мы отправились с Гарри тот живописный уголок, который я вам описывал. Я первый дошел до него. Но спустившись с крутого берега, я отпрянул назад и громко вскрикнул. Почти у самых моих ног послышалось громкое сопение. Я чуть не наступил на львицу, которая спала на камне, где мы обыкновенно обсушивались после купания. С хрипением и рычанием Прежде чем я успел опомниться, прежде чем я мог даже взвести курок, она перепрыгнула через прозрачный затон и исчезла в зарослях противоположного берега. Все это случилось очень быстро, гораздо быстрее, чем я вам рассказывал. На камне, окрашенном кровью, лежало то, что осталось от тела Джимджима. Отец закричал в это время Гарри, Я взглянул по тому направлению, куда он показывал, и увидел плавающую на воде голову Джим Джима. Львица отгрызла ее, и она скатилась в воду. Глава 3. Бедный Чен Джим, Джим. Мы похоронили его останки в старом мешке от муки, и хотя при жизни мы видели в нем много пороков, После смерти мы плакали о нем. Фараон говорил что-то на своем наречии, а я проклинал себя за то, что так неудачно стрелял в львицу и клялся отомстить ей не более, как через сорок восемь часов. Вопрос теперь был в том, как отомстить убийце. Я знал, что львица придет, как только проголодается, но я не знал, когда она проголодается. Если у неё не было детёнышей, Ей вряд ли пришлось бы приходить в следующую ночь. Тем не менее, я не хотел упускать случай, и мы сделали к ночи все необходимые приготовления. Первое, что мы сделали, была починка изгороди. Мы сделали ее гораздо выше и наложили на нее верхушек колючих деревьев, колючками наружу. После случая с Джим-Джимом мы считали это дело не лишним. Если одна коза перепрыгнула, то может перепрыгнуть и другая, как говорят кафры. Тем более это может случиться, если речь идет о львах. Гораздо труднее было решить вопрос, как привлечь львицу к лагерю. Львы принадлежат к числу тех неудобных животных, которые всегда появляются, если их не ждут, и всегда прячутся, когда ждут их появления. Гарри, который любил подурачиться, предложил фараону сесть на открытом месте, когда взойдет луна, и сыграть таким образом роль приманки для львиц. Тебе совершенно нечего бояться, убеждал он. Я ручаюсь, что застрелю львицу прежде, чем она тебя съест. Фараон принял шутку всерьез и обиделся. Но мне это подало мысль. У нас был большой волк, которого мы все равно не могли вылечить. Его можно было использовать в качестве приманки метров в 30 налево от палатки, если стать лицом к реке, стояло мёртвое дерево, спаленное молнией. Недалеко оттуда находились две группы кустарников, там, ей решил привязать вола. Незадолго до заката солнца фараон отвел туда несчастное животное, не подозревавшее об ожидавшей его страшной участи, а мы сели и стали ждать на этот раз без огня, потому что нам хотелось привлечь львицу, а не пугать ее. Наше бодрствование продолжалось несколько часов. Мы мужественно боролись со сном и все время толкали и щипали друг друга, причем у нас беспрестанно возникали разногласия о том, с какой силой это необходимо проделывать. Тот, кто щипал, всегда уверял, что он только дотронулся, тогда как тот, кого щипали, утверждал, что это было сделано изо всей силы. Но львица не приходила. Наконец луна зашла, и тьма поглотила мир, как говорят кафры. Но и тогда львица не явилась. Мы дождались первых слабых проблесков зари, потому что боялись лечь спать раньше, и только на рассвете прилегли немножко отдохнуть. Утром мы отправились на охоту. Часа три ходили по жаре, но дичи никакой не встретили. По непонятной для нас причине дичь вдруг исчезла из этой местности. Когда я охотился там два года назад, в лесу было много всякой крупной дичи, кроме носорогов и слонов. От нее остались только одни львы. И я думаю, что они стали так свирепы именно потому, что не находили добычи. Когда лев сыт, он довольно миролюбив. Но голодный лев почти так же опасен, как голодный человек? Мне не раз приходилось слышать споры о том, храбр ли лев. Я по опыту могу сказать, что это зависит от состояния его желудка. Голодного льва трудно запугать, зато сытый и довольно пуглив. Итак, мы бродили по всем направлениям, но не встречали ничего. Наконец, усталые и голодные Мы решили возвратиться домой. Для этого нам было необходимо перебраться через гребень холмов. Когда мы взобрались на самую вершину, я вдруг остановился. В метрах в 600 от меня стояло великолепное животное куду. Его изогнутые рога красиво выделялись на ясном небе. Я очень дальнозорок и прекрасно различал даже На таком большом расстоянии белые полосы на боку и широкие остроконечные уши, которыми куду водил все время, отгоняя мух. Было бы глупо рисковать выстрелом на таком большом расстоянии, а для того, чтобы подкрасться, ни почва, ни ветер не годились. Казалось, что наилучшим способом добраться до куду было сделать крюк в несколько километров и подойти к нему с другой стороны. Я подозвал Гарри и изложил ему свой план. Но в это время Куду, избавляя нас от дальнейших хлопот, вдруг сорвался с места и помчался с горки. Я не знал, что испугало его. Во всяком случае, не мы. Может быть, гиена или леопард, но я никогда не видел, чтобы даже козлы бегали так быстро. Я крепко выругался, несмотря на то, что избегал подавать Гарри дурной пример. Что касается Гарри, он стоял и любовался бегом красивого животного. Вот оно скрылось в группе кустов и через минуту появилось снова, в шагах в пятистах от нас, легко прыгая по неровному грунту, усеянному камнями. Мы оба внимательно следили за его бегом. Потом я оглянулся на Гарри, и увидел, что он поднимает ружье. "Мартышка", сказал я насмешливо. Неужели ты собираешься стрелять? Но в эту самую минуту ружье выстрелило, и я увидел один из самых невероятных случаев, в который мне случалось наблюдать на охоте. Куду в этот момент находился в воздухе, перепрыгивая через кучку камней. Пуля попала в цель. Куду перевернулся и упал головой вниз одно мгновение он стоял на огромных рогах, подняв задние ноги вверх, потом упал и замер на месте. Что за историю воскликнул я? Гарри, как ты мог попасть в него? Он убит. Но Гарри стоял пораженный, пожалуй, даже испуганный случившимся. Такой выстрел по быстро бегущей цели был по плечу опытному охотнику, а ведь Гарри был еще мальчишка. Я ничего больше не сказала, мы пошли к убитому куду. Пуля попала ему в затылок, прошла через спинной мозг и вышла насквозь. Был уже вечер, когда мы, освежевав дичь, вырезали из нее столько мяса, сколько нам было под силу тащить, и тронулись в обратный путь. Для того, чтобы шакалы и стервятники не трогали наш трофей. Мы привязали к его рогам большой красный носовой платок. Когда мы вернулись в лагерь, фараон, обеспокоенный нашим долгим отсутствием, встретил нас неприятной вестью о том, что заболел второй вол. Но даже и это не испортило настроение Гарри, который, кажется, приписывал меткий выстрел своему искусству. Это было смешно, хоть он был и хороший стрелок. И я выразил мальчугану свое мнение на этот счет. Утолив голод жареным мясом куду, мы начали готовиться к встрече с убийцей Джимчимом. Мы опять решили в качестве приманки привязать к мертвому дереву больного вала, который стал уже так плох, что едва держался на ногах. Фараон рассказал нам, что он весь день кружился на месте. Как всегда бывает, когда валы умирают от болезни называемый туземцами красной водой. Теперь он остановился и стоял, все время поднимая и опуская голову. Мы оставили его у мертвого дерева в полной уверенности, что если львица не убьет ему ночью он сам падет к утру. Я даже беспокоился, как бы это ни случилось раньше, потому что тогда он был бы бесполезен в качестве приманки. Лвы прихотливые животные, они любят, чтобы дичь была убита ими самими. Тогда они могут возвращаться к ней несколько дней подряд. Падали они едят только тогда, когда очень голодны. Вернувшись в лагерь, мы сели, как и накануне без огня. Время тянулось нестерпимо медленно. Львица не приходила, и Гарри наконец крепко заснул. Я привык бодрствовать по ночам. Но и я с величайшим трудом боролся со сном. Я готов был уже поддаться легкой дремоте, когда фараон толкнул меня. "Слушай", сказал он. Я в одно мгновение проснулся и весь превратился в слух. Из группы кустов, направо от мертвого дерева, послышался легкий треск. Вот он снова повторился. Что-то двигалось там тихо и осторожно но тем не менее заметно. Ночь была так тиха, что малейший звук казался громким. Я разбудил Гарри, который, не успев продрать глаза, начал спрашивать: "Где она? Где она?", и, взяв ружье, производил с ним такие неосторожные движения, которые были скорее опасны для нас, чем для львицы. Успокойся! — прошептал я Свирепу. В этом пламене в пустынях сверкнули жёлтые огоньки. И темная масса, выпрыгнув оттуда, миновала вола и скрылась в других кустах с противоположной стороны. Больное животное замычало, поднялось и начало дрожать. Я все это отлично видел при свете луны и ругал себя жестокой скотиной за то, что подверг несчастного вола такой ужасной пытке. Львица прыгнула так быстро, что мы не успели выстрелить. Ночью, если цель не стоит неподвижно на месте, стрелять можно только на очень небольшом расстоянии. Она прыгнет сейчас назад, сказал я. Смотри хорошенько, но не вздумай стрелять, пока я не скажу. Не успел Гарри ответить, как львица прыгнула обратно, и на этот раз тоже не тронула вала. Что она делает? прошептал Гарри. Играет, как кошка с мышью. Но на этот раз она, пожалуй, убьет его. Я еще говорил, когда львица прыгнула в третий раз, перелетев через дрожавшего всем телом вала. Движения ее были так красивы, что Гарри буквально застыл в восторге. "Она точно из цирка", сказал он. "Она так красиво прыгает". Я промолчал, но сравнение мне не понравилось. Во всяком случае, Гарри чувствовал себя далеко не в цирке, потому что зубы его выбивали довольно громкую дробь. Было так тихо, что я думал уже, что львица ушла. Но вдруг она появилась снова. Одним прыжком очутилась около больного вола и нанесла ему сильный удар своей страшной лапой. Вол упал с тихим стоном, а львица, опустив хищную голову, впилась зубами в глотку умиравшего животного. Когда она вновь подняла голову, морда ее была вся в крови. Она стояла к нам боком, облизывая окровавленные губы и испускала невнятное мурлыканье. "Ну теперь пора", сказал я. "Стреляй сейчас же вслед за мной". Я старался прицелиться как можно лучше, но Гарри не дождался меня и выстрелил первый. Это заставило меня поторопиться. Тем не менее, когда дым рассеялся, я увидел, что львица лежит на земле рядом с мертвым валом, который загораживал ее и мешал нам выстрелить еще раз, чтобы прикончить добычу. Конец! Она мертва, жёлтое диволицо, ликовал фараон. Но в эту самую минуту львица то ползком, то судорожными прыжками Добралась до кустов направо и исчезла в них. Я выстрелил в нее, но насколько мог убедиться, неудачно. Во всяком случае, она благополучно добралась до кустов и подняла там такой шум, какого я никогда не слыхал. Она визжала и выла от боли, потом вдруг раздражалась потрясающим рычанием. Ну что же делать, сказал я. Нам придется предоставить ей рычать идти за ней ночью в кусты было бы безумием. В это время, к моему удивлению и тревоге, с реки донеслось ответное рычание, а потом другое из-за кустов. Очевидно, львица приходила не одна. Она рычала все сильнее и сильнее, очевидно, призывая к себе на помощь. И помощь пришла. Минут через пять Мы увидели в высокой траве, похожей на созревающую пшеницу, громадного льва, шедшего по направлению к нам. Он шел большими шагами и был чрезвычайно красив и величествен. В шагах пятидесяти он остановился и зарычал. Львица ответила ему. Через полминуты густые кусты раздвинулись, и на лужайку вышел другой, желтогривый лев присоединившийся к первому. Не стреляй ни в коем случае, Гарри, — шепнул я. Это слишком опасно. Если они оставят нас в покое, оставим и мы их тоже. Оба льва направились к кустам, где раненая львица рычала еще громче, и все трое подняли там такой шум, что становилось страшно. Через несколько времени львица умолкала. А потом один из львов вышел на открытое место, подошел к убитому валу и начал его обнюхивать. Позволь мне выстрелить, сказал Гарри. Теперь так удобно. Да, очень удобно, согласился я. Но стрелять нельзя. Они все трое бросятся на нас. Гарри ничего не ответил. Не знаю, был ли это юношеский задор или он вышел из равновесия от чрезмерного возбуждения или просто по опрометчивости я так и не добился от него потом объяснения, но только он выстрелил. И что удивительнее всего, попал черногрудному чудовищу прямо в бок. Раненый лев страшно зарычал. Оглядываясь кругом, он испускал дикий рев, а потом вдруг, не понимая, что с ним случилось, бросился на товарища, которого он принял, вероятно, за виновника своей боли. Он яростно впился ему в глотку, прежде чем тот успел опомниться. Не ожидавший нападения, желтогривый упал, но потом быстро оценил положение, поднялся на ноги, и хищники сцепились в жестокой схватке. Мы были свидетелями потрясающей сцены. Вы знаете, какое ужасное зрелище представляет драка двух рассверепевших собак. Но я думаю, что целая сотни собак не могла бы сравняться по свирепости боя с этими двумя огромными кошками. Они впивались друг другу в глотку, рвали друг друга когтями, и по желтым бокам ручьями стекала кровь. Тихая ночь содрогалась от их рычания. Вначале трудно было сказать, который из двух одолевает, но наконец черногривый, который казался крупнее и сильнее, упал. Я думаю, что это рана в боку сокрушила его. Он боролся честно, и мне стало жаль его, когда он стал задыхаться в лапах врага. Они катались по земле, представляя собой отвратительный клубок, но желтогривый не отпускал добычу, пока наконец черногривый не захрипел, начал задыхаться, открыл огромную пасть и испустил страшное рычание, вытянулся и затих. Убедившись в том, что противник мертв, лев-победитель разжал зубы, встал и обнюхал врага. Потом он лизнул его глаза и, поставив на труп передние лапы, издал победное рычание, нарушившее наступившую балотьешину. В этот момент я решил вмешаться в дело, прицелившись тщательно в самую середину тела, в расчете на возможную ошибку Я спустил собачку, и пуля пронзила тело желтогривого насквозь. Он замертво упал на труп противника. После этого мы довольные собой крепко проспали до самого утра, поручив фараону сторожить нас на случай появления новых львов. Когда солнце поднялось достаточно высоко, Мы с фараоном отправились на поиски львицы, которая могла остаться в живых. Гария решил оставить у стоянки. Львица перестала рычать вскоре после того, как появились львы. С тех пор мы ее больше не слышали и имели основания полагать, что она издохла. Я взял с собой ружье, а фараон в руках которого огнестрельное оружие было опасностью для его спутников, захватил топор. Дорогая, мы остановились посмотреть на убитых львов. Это были великолепные животные, но обе шкуры были совершенно испорчены безобразной дракой. Потом мы пошли по кровавому следу раненой львицы в кусты, куда она укрылась. Делали мы это с величайшей осторожностью. Мне в сущности даже не хотелось идти, но это было необходимо. И я утешал себя тем, что молодые деревья росли не слишком густо. Кругом было много кровавых следов, но львицу мы не находили. Она, наверное, ушла умирать куда-нибудь далеко, сказал я фараону. "Да, вероятно, так", согласился он. Не успел он это сказать, как я услышал тихое рычание. Оглянувшись, я увидел, что львица Тихо выходит из счастья за спиной фараона. Она поднялась на задние лапы, и я успел заметить, что одна из передних была сломана и болталась как тряпка. Львица поднялась над головой фараона и уже собиралась нанести ему здоровой лапой удар. Прежде чем я успел поднять ружье и прицелиться, чтобы предупредить несчастье, зулус сделал очень смелый и разумный шаг. Поняв опасность, он быстро отскочил в сторону и взмахнув тяжелым топором над головой, молнией опустил его на затылок львицы, перерубив ей позвоночник. Она как пустой мешок рухнула на землю. Чертовски хорошо сделано", воскликнул я, поздравляя фараона, и ни на секунду не опоздал. "Да, ответил он, — удар был хорош". Теперь Джим-Джим может спать спокойно. Позвав Гарри, мы осмотрели львицу. Если судить по стертым зубам, она была довольно стара. Она была невелика ростом, но очень крепко сложена. Кроме раны в плече, у нее была огромная рана в боку от моей пули. Вот вам и история о смерти бедного Джим-Джима, И о том, как мы отомстили за него. Для меня в этом приключении интереснее всего была никогда ещё невиданная драка двух львов. А как же вы вернулись в отдых странника? спросил я Агона. Да, это была тоже история, сказал он. Вскоре околел второй больной вол за ним, третий, и нам пришлось передвигаться с помощью трех оставшихся и помогать им подталкивая повозку сзади. Мы делали не больше тридцати километров в день, и путешествие заняло у нас целый месяц, причем последнюю неделю мы не на шутку голодали. Я замечаю, сказал я, что большинство ваших путешествий оканчивалось каким-нибудь несчастьем, но вы тем не менее предпринимали все новые и новые. Меня это удивляет. Да, я согласен. Но не забывайте, что я много лет жил одной охотой. Впрочем, половина очарования заключается именно в опасностях и несчастьях, хотя в ту минуту они казались ужасными. Но ведь не все мои путешествия были несчастными. Когда-нибудь, если хотите, я расскажу вам о совершенно ином. В результате его я добыл несколько тысяч фунтов стерлингов и видел такое зрелище, Какого не видел, пожалуй, ни один охотник. Во время этого путешествия мне посчастливилось убить трех слонов и самому остаться в живых. Закончил Алан.